мне тогда было всего лет восемь но я уже побывал в своей жизни в орлеи в кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку я знал что на свете бывают пряники и желтые с патокою и белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки